Познаем свои эмоции. Ежедневно каждый человек испытывает различные эмоции. Они могут быть положительными, отрицательными, приятными или неприятными, активизирующими или подавляющими, могут отражать реакцию на ситуацию или быть биологически оправданными. Но есть и индивидуальные особенности в проявлении эмоций, которые зависят от темперамента человека, его воспитания, привычек. Прежде всего, люди отличаются друг от друга эмоциональной впечатлительностью. Одни и те же события одного оставят равнодушным, другого слегка взволнуют, а у третьего вызовут сильнейшие переживания. Скажем, флегматики, меланхолики, холерики и сангвиники различаются прежде всего своей эмоциональностью. Отличаются люди своей эмоциональной устойчивостью по степени восприятия различных эмоциональных ситуаций. Здесь очень широкий диапазон различий от весьма чутких и податливых людей до умеренно сдержанных или невероятно сдержанных с элементами своеобразной эмоциональной глухоты. Вообще, любая эмоция может иметь множество оттенков, проявлений, потому в любой можно выделить полярные пары. В то же время у каждого человека есть своя душевная эмоциональная мелодия. Общая эмоциональная направленность, которая характеризуется тем, какие из эмоций наиболее близки ему, наиболее желательны и постоянны. Наверное, именно эта мелодия, которая звучит в каждом из нас, и есть то, что может объяснить тайну нашего отношения к явлениям природы, жизненным ситуациям, к людям. Совпадение душевных мелодий или, скорее, их созвучия лежит в основе отношения к другому человеку от симпатии до страстной любви или крепкой дружбы на всю жизнь. Людей объединяет их общая эмоциональная направленность. Например, одним людям свойственны альтруистические эмоции, которые возникают на основе потребности в содействии, помощи, покровительстве другим людям. Другим присущи эстетические эмоции, которые включают жажду красоты или романтический, в основе которых лежит стремление ко всему неизведанному и так далее. Вы можете самостоятельно определить свой тип эмоциональной направленности, ответив на вопросы анкеты, предложенной психологом Дадоновым. Внимательно прочтите предлагаемый перечень приятных переживаний и запишите номера тех, которые вы больше всего любите испытывать. Остальные номера расположите друг за другом в порядке предпочтений, которые вы отдаете одной эмоции перед другой. Что я предпочитаю переживать? Первое. Стремление к необычному, таинственному, неизведанному, перемене места, обстановке. Второе. Радостное волнение, нетерпение при приобретении новых вещей, предметов коллекционирования. Удовольствие от мысли, что скоро их станет еще больше. Третье. Радостное возбуждение, подъем, увлеченность, когда работа идет хорошо, когда видишь, что добиваешься высоких результатов. Четвертое. Удовлетворение, гордость, подъем духа, когда можешь доказать свою ценность как личности или превосходство над соперником, когда тобой искренне восхищаются. Пятое. Веселье, беззаботность, хорошее физическое самочувствие, наслаждение вкусной едой, отдыхом, непринужденной обстановкой, безопасностью и безмятежностью жизни. Шестое. Чувство радости и удовлетворения, когда удается сделать что-либо хорошее для дорогих тебе людей. Седьмое. Горячий интерес, наслаждение при познании нового, при знакомстве с поразительными научными фактами. Радость и глубокое удовлетворение при постижении сути явлений, подтверждении своих догадок и предположений. Восьмое. Боевое возбуждение, чувство риска, упоение им, азарт, острые ощущения в минуты борьбы опасности. Девятое. Радость, хорошее настроение, симпатия, признательность, когда общаешься с людьми, которых уважаешь и любишь когда видишь дружбу и взаимопонимание, когда сам получаешь помощь и одобрение со стороны других людей. Десятое. Своеобразное упоение и восхищение прекрасным, возникающее при восприятии природы или музыки, стихов и других произведений искусства. После работы с анкетой вам станет более понятным собственный эмоциональный мир. Первые три-четыре ответа характеризуют вашу общую эмоциональную направленность. Сравнив свои ответы с ответами друзей, сможете понять, что притягивает вас друг к другу, а что порой разделяет. Искренняя и глубокая дружба может объединять людей с похожей эмоциональной направленностью и тех, у кого она различна, по принципу взаимодополнения.